Глава двадцать Атмосферу дружеской беседы разорвал шум в коридоре. Окошко в двери с грохотом и лязгом распахнулось. «Завтрак!» – раздался из него усталый женский голос. «Не сегодня!» – отказался за всех чапельник. «Точно не хотите? Сегодня пшонка!» – заглянула в отверстие женская голова с яростно закрученной химией. «Тысячи благодарностей, моя прекрасная леди! Сегодня пропустим!» подошел к двери уйгур и, улыбаясь, подмигнул женщине. — Как хотите. Крышка окна, бряцая дверь, захлопнулась не с первого раза. — А чего вы отказались? — расстроился лейтенант. — Я бы поел. — И поешь, — успокоил его уйгур. — Ты тюремные расклады вообще не сечешь? — уточнил Чапельник. — Ну, у него же первая ходка! — вступился Шомпол. Чапельник почесал мясистый затылок и, вздохнув, задал вопрос. Биткоин! Знаешь ли ты, с чего начался на броненосцы князь Потемкин Таврический в 1905 году? Матросов хотели накормить червивым протухшим мясом, вспомнил Круглов, знаковое события российской истории. Вот именно! Здешняя баланда примерно то же самое на вкус и запах, объяснил Чапельник, только без следов мяса. А если его и дают изредка? то из тех самых запасов 1905 года, заржал он. «Давайте есть!» – прервал дискуссию уйгур. «А за что уйгур сидит?» – прошептал лейтенант, придержав шомпола за рукав, пока остальные гремя табуретками, усаживались вокруг стола. «За контрабанду наркотиков из Средней Азии!» – одними губами произнес очкарик. На столе, где, будучи дежурным по кухне, колдовал азиат, был накрыт завтрак. В мисках исходила горячим паром заваренные кипятком овсяная каша из пакетиков. По поверхности овсянки расплывались золотые потеки тающего сливочного масла. Всю эту овсяно-сливочную горку венчала плюшка клубничного варенья с целыми рубиновыми ягодами в составе. В кружках дымилась какао с молоком. Рядом с каждой миской возлежал бутерброд с докторской колбасой, розовые кружки которые были уложены на хлеб с запасом внахлёст. Лейтенант сглотнул слюну. «Хавай давай!» – пригласил уйгур, протягивая ложку. Круглов не заставил себя просить дважды. «Правила, значит, такие!» – разъяснял чапельник, жуя бутерброд. С утра побудка, утренняя проверка, затем завтрак, обед, ужин. Положен час прогулки. Можно записаться в спортзал или там в библиотеке книжек заказать. Вечером приходит врач Лепила. У него можно колесами разжиться, если что болит. Ты ширяешься? Нет, помотал Круглов головой. Это правильно, одобрил Чапельник. У нас тут зона свободная от кайфа. Куреха не возбраняется. Ты куришь? Лейтенант в это время пил какао и, не отрываясь от чашки, в знак согласия моргнул. Хату в чушатник не превращаем. Убираться не западло. Весь съедобный грев делим поровну. Есть у тебя кому своли воли греть, биткоин? А? Ну, жена там, семья, друзья. Ну, так, относительно, замялся лейтенант. Свалила баба, не дождалась, догадался Чапельник. Лейтенант пожал плечами. Не грузись, посочувствовал уйгур, можно с новой познакомиться. О да, осклабился Чапельник. Уйгур у нас дон Жуан, у него одних ждуль, как трусов неделек. Я тебя научу, как, пообещал азиат, ухмыляясь. И что в нем бабы только находят, задумчиво протянул Чапельник. «А как знакомиться?» – спросил Круглов. «По интернету», – подмигнул Уйгор. «А где?» «В мобильнике». «А они что, разрешены?» «Нет». «А как?» «У вертухаев за деньги». «А кто именно?» Биткоин. если бы ты не был своим пацаном, я бы решил, что мусор». «Что за ментовская манера допроса?» – вторгся в диалог Чапельник. «Зачем тебе знать, чего не нужно?» Трубу можно с воли затянуть, Точка. Тебе важно главное, нужен источник ресурсов, раз уж угораздило связаться с девкой ненадежной. А у вас как? У шум положена верная, кормит, содержит. У меня их на воле вообще несколько. Да и верные кенты заботы не оставляют. игур ждуль клеит. Найдешь себе подругу с воли, а лучше нескольких, — Будешь и в харчи не ограничен, и лаской не обделен, — подтвердил Уйгур. — Они передачи подгонять будут, на свидание приезжать. Глаза его замаслились. — Не сы, прорвешься, — подытожил Чапельник. — Давайте, что ли, чифернем за будущее любовное счастье нового члена нашего просоюза. Хорошая мысль, гражданин Чапельник, — обрадовался Уйгур, включая электрический чайник. Через минуту в нем уже весело клокотала набирающая температуру вода. Уйгур засыпал в стеклянную банку чайной заварки до середины и залил крутым кипятком. Через некоторое время он разлил получившийся отвар по кружкам, стараясь, чтобы не попали чаинки. Но за все хорошее!» – произнес тос Чапельник, и они выпили. Лейтенант почувствовал, как горячая черная и горькая жижа. Потекла по пищеводу. От крепости вязал рот. Он сдержал рвотный позыв. А через минуту почувствовал, как его охватывает тепло и расслабляются все мышцы. Голова закружилась, но мысли, как ему казалось, оставались ясными и четкими. Круглов потряс головой, чтобы собрать их в кучу. Но как ощущение ткнул его локтем чапельник и продолжил инструктаж. Если тебя заказывают без документов, значит, к адвокату или следаку. Если с документами, это хуже. Если с вещами, могут и в карцер посадить, или переселить другую камеру. Если всех заказывают с вещами, то всю камеру разгоняют. Это если вертухаи в конец озвереют. Поэтому мы блюдем баланс. С опер частью не барагозим. По мелочам на них батон не крошим, а мстительные. Отправят на прожарку в хату к торчкам или к блатным. да И упаси тебя, бог, пожаловаться на условия содержания папе Роме. Кому? Круглов видел камерников не совсем четко. Но надеялся, что эффект, вызванный чифирем, крепкой заваркой вот-вот испарится. сердце гулко стучало в грудной клетке так здесь начальника тюрьмы называют сказал шомпол романа сергеевича глинского да согласился чапельник Сергеич завел манеру ходить по камерам расспрашивать зэков о житье бытье не вздумай ему реально что нибудь рассказать тяжкая и доля лучше лепил вечером загрузи это его работа а вы грузите я нет — признался Чапельник. — Я, может, на тюрьме только жить, как человек начал. Нервы подлечил, пробелы образования восполнил. Языки вот учу понемногу. Китайский знаешь, какой перспективный? Отсижу вот и махну куда-нибудь в Макао. Буду ходить там в белых штанах. — Там китаяночки! — плотоядно облизнулся Уйгор. — Ты только об одном думаешь? — отмахнулся Чапельник. «Я говорю здесь спокойно, как в санатории. Ничего от тебя не зависит, потому что это и удручает», возразил Шомпол, нервно теребя ложку. «Зато свобода воли, свобода мыслей не отягощает ничего». «Ничего не отягощает», подумал лейтенант Круглов, «даже десятки душ биенных стариков. Но, стараясь не выпадать из образа заключенного Рахманова, Лейтенант только молча продолжал слушать. «Тебе хорошо рассуждать», — укорил Чапельник и Шомпол. «Ты-то сидишь не за то, а я ни за что». «Так пиши, касатки», — посоветовал Чапельник. «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» — огрызнулся Шомпол. «Но что ты его цепляешь?» — ступился за Шомпола уйгур. «Знаешь же, что ему кассационную жалобу отклонили и нарочно травишь». — Ну а что он? — стушевался Чапельник. — Хорошо же сидели. Скандал умер в зародыше. Круглов с удивлением отметил, что сокамерники ведут себя как родственники. Не во всем друг с другом согласные, надоевшие друг другу, но родные люди. Неблагополучная, но семья. Также беззлобно переругиваясь, Зеки варили суп в электрочайнике, отказавшись от положенного обеда. Сообщали или слезы, нарезая лук, решали, на какой терке тереть морковь, выбирали кидать в бульон рыбные консервы или говяжью тушенку. Спорили, какую передачу смотреть по телевизору и на какие книги подавать заявку в тюремную библиотеку. Когда они ушли на прогулку, лейтенант, сославшись на усталость первого дня и оставшийся в камере, вздохнул свободно. Он успел принять душ и часок поспать, прежде чем возвратившаяся компания вернулась и заполнила камеру разговорами и шумом. До вечера играли в карты на интерес. За окном уже вечерело, и на решетку упали отблески огней прожекторов, заливающих светом территорию, когда в дверь камеры стукнули, и откинулась крышка отверстий в двери. «Врач нужен?» – спросили из коридора. А как же! Был ответ. Изэки потянулись к двери, выпрашивая таблетки от бессонницы, головной боли, гастрита, артрита и прочих болячек верных спутниц-сидельцев. После третьего подхода возникла пауза. Лейтенант Круглов лежал на покрывале, задрав ноги на решетку нар, и не изъявлял желания слезать с кровати. Еще жалобы есть? Нетерпеливо окликнул врач. Жалоб нет. Не поворачиваясь, бросил кругло в сторону двери. Как нет? Совсем нет? Уточнили из коридора. Совсем. И ничего не болит, настаивал дежурный сотрудник медчасти. От удивления он оперся на крышку и, насколько позволяло отверстие, заглянул внутрь. Не болит. Как ваша фамилия? Уточнил врач. Рахманов. А Окно в двери захлопнулось. Врач достал из кармана халата блокнот и сделал в нем пометку с фамилией заключенного и номером камеры. Убрав блокнот, он стукнул в следующую дверь, продолжая обход. Но обитатели камеры не умели видеть сквозь стены и, разумеется, были не в курсе происходящего в коридоре. «Но ты, Тема, совсем что ли, бивень?» — со своих нар подал голос Чапельник. «Ты что, наш Конки разлегся или пилу послал?» Лейтенант сдержался, чтобы не возмутиться вслух. Бивнем на жаргоне называли тупого человека. Но первоход Рахманов не мог этого знать. И, значит, не имел права обижаться на тупицу. «Ну, а что случилось?» – изобразил он удивление. «То!» – упрекнул Чапельник. «Тебе же сказали, не верь, не бойся, не проси!» цыкнул он языком. «У всех, кроме лепилы». «Врачу жаловаться можно и нужно. Чем больше тебе налепит диагнозов, тем легче жить. По представлению начмеда, начальник тюрьмы тебе и диету с нормальной едой утвердит, и разносолы запретные дозволит получать в передачах с воли. Подорванное здоровье в нашем случае ключ к комфортному существованию». И «Извини». что не подорвал здоровье, повернулся к сокамернику лейтенант. «Да он дело, — говорит, — свесился со своих нар уйгур, — болеть не надо, но имитировать болезнь надо. Я тебе список накидаю, какие лекарства просить в следующий раз». «Ладно, — согласился Круглов. — Чтобы ты без нашего мудрого наставничества делал? — чапельник поерзал, — И кровать заскрипела под весом тяжелого зека. Помер бы с голоду, а были такие, какие? Не понял чапельник. Кто помер? Уточнил лейтенант. С чего бы? Поразился чапельник. Не знаю. С голоду, от болезней напирал круглов. Да это шутка была, отмахнулся чапельник. А я серьезно, настаивал лейтенант. Много зеков умирает. «Биткоин мусора включил», — рассмеялся уйгур. Тёма, правда, кончай допрос», — отрезал Чапельник. Со своей койки вздохнул Шомпол. «Ну, то есть никто в последнее время не умирал», — упрямился Круглов. «Больше обычного никто», — сдался Чапельник. «А так на все воля Божья. Если ты за здоровье опасаешься, то тут лечат сносно». «Флюорографию делают чаще, чем ты за всю жизнь. Эпидемии туберкулеза опасаются. Не грузись, а готовься лучше ко сну. Сейчас свет вырубят». И правда, не успел Чапельник договорить, как свет в камере погас. Наступило время отбоя. Лейтенант поплотнее укутался в одеяло, Сверху растянул покрывало для тепла и, вопреки собственным представлениям, что будет мучиться бессонницы и всю ночь, мгновенно погрузился в глубокий сон, проспав без сновидений до самой утренней побудки.